«Это ты такой красивой весь день ходила?» Улыбается Карим, глядя, как я походкой деловой независимой женщины вышагиваю ему навстречу. «О чем ты, Схаков? Я всегда так выгляжу». «Всегда, когда в моем распоряжении оказываются румяна с помадой и плойка, которая в экстренном порядке одолжила Полина, чтобы я могла накрутить локоны. Понятия не имею, что Карим подразумевал под словами «Я за тобой заеду, но предпочитаю быть во всеоружии. Нужно же как-то реабилитироваться за утренний кошмар на лице». «Ну так кто спорит?» С этими словами он открывая для меня пассажирскую дверь и театральным жестом предлагает садиться. Жутко хочется узнать, придумал ли Карим что-то более грандиозное, чем просто отвезти меня домой, но спрашивать сама не решаюсь. Вдруг ответит, что просто был рядом, и я расстроюсь раньше времени, а так немного побуду в счастливом неведении. Он занимает водительское кресло и поворачивается ко мне. В полумраке салона глаза мерцают, на губах блуждает улыбка. Меня разглядывает. «Как день твой прошел, Вася?» «Не знаю, почему Карим так любит произносить мое сокращенное на мужской манер имя, но эта привычка мне почему-то нравится. Хотя в школе из-за попыток одноклассников называть меня так же я нещадно скандалила». «Отлично. Сегодня с большой вероятностью побьем рекорд дневной выручки за последние три месяца. Важно, говорю я». «Так, посетителей много. Сейчас полная посадка. А ты как? Отсыпался?» Карим смеется. «Так ты обо мне думаешь? У меня еще офис есть, если ты забыла». Ничего я не забыла. Еще когда мы встречались, он возглавлял фирму, занимающуюся грузоперевозками. Просто я думала, что в ней давно все налажено и ему не обязательно появляться. «Если ты и дальше продолжишь меня разглядывать из хаков, кто-нибудь из персонала нас обязательно спалит. Давай лучше отъедем». Понятия не имею, для чего я все время делаю вид, что у меня есть дело до сплетен. Даже если весь персонал будет считать, что Карим потрахивает меня в обеденные перерывы, мне фиолетово. Просто когда он так пристально смотрит, я начинаю смущаться, как подросток. Мне надо на базу прокатиться, чтобы Митсубиси перегнать. Съездишь со мной?» Неугомонный внутренний голос визжит от восторга. «Вот это съездишь со мной даже лучше любого свидания. Раньше так всегда и было. Карим забирал меня после лекции, и мы ехали по его делам». «Это ведь не на всю ночь?» С сомнением уточняю я через паузу. Просто мне завтра рано вставать». «Боже, надеюсь, Карим не передумает и не отвезет меня домой после этих слов. Потому что про рано вставать я выдумала, чтобы себе цену набить. Дескать, у меня вообще-то дел по горло, так что цени минуты, которые проводишь со мной». «Успеем», – улыбается Карим, заводя двигатель. «Эва, быстрая машина, если ты не забыла». «Еще как не забыла. Кататься на ней – это всю дорогу орать от страха и восторга. Надпочечники стимулирует, будь здоров. Ты, кстати, права получила». Я отворачиваюсь к окну. «Нет». Идею научиться водить машину я благополучно забыла после нашего расставания, несмотря на то, что мы с Каримом успели выбрать мне автошколу. Вроде как ему назло. «Эх ты, могла бы сейчас меня катать», – со смешкой замечает Карим. Так сильно обленился из хаков. Огрызаюсь я, задетая этим «эх ты», будто он во мне разочарован. «Устал скорее, километров пятьсот сегодня проехал». И вот так мне становится стыдно в своем амплуа сексуально недовлетворенного стендап-комика я часто язвлю там, где можно просто спросить. «У тебя дорогая машина?» Говорю я мягче, чтобы сгладить свою ершистость. «Знаешь же меня, я нас быстро в кювет отправлю». «Ну, с рестораном ты справляешься, вождение бы точно легко освоила». Мне сразу же хочется похвастаться Кариму, что я подавила кухонное восстание, но вряд ли ему будет приятно узнать, что сотрудники его обсуждают. Поэтому сдерживаюсь, расскажу как-нибудь в другой раз, когда он меня взбесит. На базе нас встречают старенький дядя Коля и здоровенный лабрадор Шерхан, которых я знаю еще со времен наших отношений с Каримом. Карим выходит поприветствовать их, пса гладит по голове. У них в семье собак любят, в доме его родителей тоже живет лабрадор, только крупнее и светлее. А Радж, кстати, как поживает? Интересуюсь я, глядя, как Шерхан довольно трется об брюки Карима. Радж умер в прошлом году. Я столбенею. «Как это умер? Радж, он же был таким веселым и здоровым. Его же при мне щенком взяли». «Почему?» – шепотом спрашиваю я. «Отравили». Потрепав Шерхана за ухом, Карим выпрямляется и смотрит на охранника. «Моя машина здесь останется, дядь Коль. Эволюшен я заберу». Он переводит взгляд на меня. «Пойдем?» А я не могу пошевелиться отогнать от себя картину преданных глаз Раджа. Тоже не могу». Я же ему украдкое мясо со стола носила, а он в благодарность ко мне ластился, и потом приходилось долго шерсть отряхивать. Каким бессердечным нужно быть, чтобы отравить ни в чём не повинную собаку? Рад шумера я даже не знала. Волна чего-то жгучего давит на грудную клетку и поднимается к глазам. Я пытаюсь ей сопротивляться, жую губу глубоко дышу, но не помогает. Изо рта вырывается задушенное всхлипывание. «Вася!» Карим шагает ко мне и, обняв одной рукой, крепко прижимает к себе. «Ну чего ты расплакалась? Это жизнь, так бывает!» Мой нос расплющил, а его рубашку слезы льются рекой, поэтому голос звучит истерично и гнусаво. «Какая это жизнь? Как ты вообще можешь такое говорить? Кто-то убил твою собаку!» «А что мне остается делать, Вася?» Мягко отвечает он, поглаживая меня по голове. «Люди на земле живут разные, душу каждому не починить. Он же меня любил!» – схлипываю я. «Всегда так встречал! Твои родители больше Айгуль любили, а вот радж меня!» «Ты плачешь, потому что стратегически важного союзника потеряла?» Голос Карима тепло вибрирует у меня под щекой, выдавая его усмешку. «Все, хватит, малыш, не нужно было тебе говорить!» Схлипнув в последний раз, я отстраняюсь и вытираю глаза запястьем. На рубашке Карима слепок моего тщательно нанесенного макияжа. Снова ему рубашку менять. «Хорошо, что сказал. Надеюсь, у тех сволочей руки отсохнут». Ничего не ответив, Карим обнимает меня за плечи и увлекает в сторону ангара, где стоит его гоночная машина. Не переставая шмыгать носом, я покорно иду за ним, борясь с навязчивой мыслью. Почему-то мне кажется, что если бы два года назад мы не расстались, с Раджем могло бы ничего не случиться.